нарушать этикет. Еще при жизни отца ты всегда похвалялся своими сочинениями. А я вот не верю в твои таланты. Наверняка кто-то другой за тебя сочиняет. Докажи, что я не прав. Сделай семь шагов и сочини стихи. Сочинишь? Оставляю тебя в живых. Нет, накажу вдвойне. «Дайте мне тему», промолвил Цао-Джи. «Вот взгляни», — сказал Цао Пэй, указывая на рисунок, где были изображены два дерущихся быка. «Только у тебя не должно быть слов. Два быка дрались у стены, один из них упал в колодец и погиб. Понятно?» Цао Джи отмерил семь шагов и прочел стихотворение. «Два грозных существа брели одной дорогой, у каждого два рога, согнутых на лбу». И вскоре под горой друг с другом повстречались, к земле склонили лбы и ринулись в борьбу. Противники в борьбе равно равноупорны были, но вот один из них споткнулся и упал, совсем не потому, что был слабее другого, а просто потому, что духом был он мал. Саопей и сановники были поражены. Но Цао Пэй сказал, «А ведь можно сочинить и быстрее, не делая семи шагов. Попробуй, сочини сразу». «На какую тему?» «Тема? Мы с тобой, братья», — сказал Цао Пэй. «Только слово «братья» не произноси». Цаоджи на мгновение задумался и прочел. «Чтобы сварить бобы, в ботву зажгли бобовую». И начали бобы тут горько слезы лить. Ведь с вами мы родня, одни родили корни нас. Так почему уж вы нас торопитесь варить?» Цао Пэй понял намек и не мог сдержать слез. Появилась госпожа Бянь. «За что ты преследуешь своего брата?» — спросила она Цао Пэя. За то, что он нарушает государственные законы вскричал цао пэй, вскакивая с места и он приказал понизить Цао джи в звание отныне именовать его анссяанским хоу и сослать в деревню Ансян. Цао пэй пожаловал своему брату Цао джи высокий титул князя Хоу, но небольшой области, как положено князю а в насмешку над ним всего лишь одной деревне. Обо всем, что происходило в Едзюне, лазутчики донесли в Чэнду, и ханьчжунский Ван любей созвал на совет всех гражданских и военных чиновников. «Преемником Цао-Цао стал Цао Пэй», — сказал он. «Он притесняет сына неба еще больше, чем это делал его отец. Даже правитель восточного у Сунь Цуань покорился Цао Пею. Я думаю, сначала надо выступить против Сунь Цуаня и отомстить за смерть Гуан Юя, а потом покарать Цао Пея и истребить всех мятежников. Не успел Лю Бэй это произнести, как вперед выступил Ляо Хуа и с низким поклоном промолвил. Гуан Юй и его сын погибли по вине Лю Фына и Мэн Да, «Накажите злодеев!» «Не торопитесь!» — вскричал Джугалян. «Своей поспешностью вы можете толкнуть этих людей на измену. Сперва надо повысить их в звании и отдалить друг от друга, а уж потом схватить обоих». И Любэй решил назначить Люфына военачальником в Мянчжу. Когда прибыл гонец с указом Любея о назначении Люфына военачальником в Мянчжу, Тот, встревоженный этой вестью, пригласил к себе Шэнь-Даня и Шэнь-И и сказал им, что это Лю Бэй вдруг вспомнил обо мне. Не иначе, как вознамерился меня погубить, посоветуйте, что делать. «Я знаю, что делать!» — воскликнул Шэнь-Дань. «Я и мой брат давно собираемся перейти в царство Вэй. Присоединяйтесь к нам, напишите Ханьчжунскому Ванну прощальное письмо и уезжайте». Цао-пэй назначит вас на высокую должность, а потом и мы приедем к вам. мэн -да отправил с гонцом прощальное письмо любею а сам в сопровождении пятидесяти всадников